Тетя Цицилия, которой я собирался нанести визит, была одной из моих многочисленных тетушек, носивших такое же имя. Поскольку к женскому имени не добавлялась фамилия, это обстоятельство вызывало массу недоразумений. Тетя, о которой ныне идет речь, была известна в семье как Цицилия Весталка и являлась дамой весьма почтенной. Она была сестрой Квинта Цицилия Меттелла, под предводительством которого я служил в Испании, и который был самым выдающимся полководцем до тех пор, пока его не превзошел Серторий. По дороге к дому Висталок я размышлял над тем, как лучше начать с тетушкой разговор. Поскольку с раннего детства она не покидала пределов храма, то рассчитывать на ее широкие взгляды относительно политической жизни Рима не приходилось. Воспитанная в духе строгих древних традиций, она всегда держалась, как подобает благородной даме, ведущей свое происхождение от старинного рода римских героев. По крайней мере, такой мне она тогда представлялась, и это говорит о том, насколько плохо в те молодые годы я разбирался в женщинах. Храм Весты на протяжении почти семи веков, то есть с самого основания города, находился в центре форума. В соответствии со старинными обычаями он имел круглое строение – ибо именно такой формы наши предки предпочитали строить свои хижины. Одним из наших лучших и одновременно самых простых праздников была встреча Нового года, который отмечали в начале марта, в это время в древности начинался Новый год. Накануне в городе гасили все очаги, и с первыми признаками рассвета служительницы Весты посредством трения деревяшек друг от друга добывали новый огонь, который в течение года тщательно хранился и от которого разжигались очаги всех домов. На протяжении последнего года, если не дольше, Цицилия была так называемая Виргу Максима, главой коллегии весталок. Несмотря на то, что ее редко можно было увидеть на людях, она пользовалась такими же привилегиями, какие подобало иметь разве что заморской принцессе. Из всех весталок ей одной позволялось принимать наедине гостя мужского пола. Остальные в лучшем случае могли это делать в присутствии другой висталки. Если какая-то из них была застигнута за нечестивым занятием, то она подвергалась исключительно изощренному наказанию. Такую висталку помещали в маленькую подземную клетушку с небольшим количеством пищи и воды и сверху засыпали землей. Возможно, сам храм являл собой и небольшое строение, Но дом, в котором жили весталки, Атрии весталок, по праву прослыл самым великолепным дворцом в Риме. Он располагался рядом с храмом, и, подобно всем прочим римским зданиям, со стороны фасада ничем не отличался от обыкновенного склада из кирпича, облицованного белой штукатуркой. Совсем иначе выглядело его внутреннее убранство. У двери меня встретила девушка-рабыня. По вполне очевидным причинам все служащие здесь рабы были женского пола. Увидев меня, она сразу же бросилась к Виргу Максима, чтобы доложить о прибытии официального гостя. Внутри дом Висталок был отделан белоснежным рамором. Струящийся через застекленную крышу свет с изысканной выразительностью подчеркивал великолепие настенных фресок, изображавших сложные ритуалы поклонения богине. Повсюду основной акцент был сделан на красоту в сочетании с простотой, роскошь, лишенную вычурности. Казалось, будто в Рим каким-то образом перебралась Тусканская вилла, увеличенная до размеров дворца. Думаю, не лишним будет еще раз повторить, что подобного рода строений в Риме больше не было. Увы, римляне никогда не отличались таким достоинством, как хороший вкус. «Как я рада тебя видеть, Деций, услышал я за спиной знакомый голос. Тетушка вошла через боковую дверь. Ей было около пятидесяти. Но, не зная мирских забот и трудностей, связанных с воспитанием детей, она выглядела значительно моложе своих лет. Ее гладкое, без единой морщинки лицо всегда носило выражение запредельной безмятежности. — Для меня большая честь, что ты соблаговолила принять меня, дорогая тетя, — отвесив поклон, произнес я. — Ну что ты, милый, хоть ты и публичный деятель, все равно остаешься моим внучатым племянником. «Таких, как я, у тебя слишком много, тетя?» — улыбаясь, ответил я. «Да, у нас многочисленная семья, это верно. Но мало кого из наших родственников я хотела бы видеть. В особенности это касается лиц мужского пола, а среди них мужчин молодого возраста. Если бы ты только знал, сколько твоих родственниц приходит сюда, чтобы посплетничать... Ну да ладно, идем со мной. И давай-ка выкладывай все, что тебя тревожит, от начала до конца». К моему величайшему изумлению она взяла меня за руку и потащила в маленькую гостиную с роскошными креслами, посреди которой горел огонь. Я ожидал, что она будет себя вести под стать тому великому достоинству, с которым всегда держались весталки на больших праздниках, чем напоминали сошедших с небес богинь. Однако же в ее поведении я не обнаружил ничего, кроме, как бы это лучше выразиться, родственной привязанности. Прежде чем мы приступили, собственно, к делу, мне пришлось поведать ей обо всех последних событиях, кто из моих сестер за кого вышел замуж, как продвигалась карьера моего отца и тому подобное. Моя мать умерла несколько лет назад. Будь она жива, я мог бы провести там весь день, до самого вечера. Рабыня принесла нам маленькие кексы с разбавленным вином. — Итак, — сказала тетушка, насытив свое любопытство семейными сплетнями, — В письме ты упоминаешь о каком-то щекотливом деле государственной важности. Мы, Висталки, призваны служить интересам страны до последних дней существования республики. Первые из нас были дочерьми королей. Уверяю тебя, все, что я делаю, идет исключительно на благо государства». Свой небольшой монолог она произнесла искренне и просто – в отличие от навязших у нас в ушах патриотических заверений, которыми грешит большинство наших современников. 10 дней назад, — начал я, — суда на хранение были принесены некие государственные документы, содержание которых держится в строжайшей тайне. Они касаются расследования Сенатом убийства одного человека. Причем преступление это было совершено ночью, А документы принесли еще до наступления утра, прежде чем я узнал о нем от своих ночных дозорных. Это обстоятельство умышленно утаивалось от меня. Мое заявление повергло тетушку в крайнее недоумение. Я взяла эти документы под свою личную ответственность. Но если не считать раннего часа, то я не вижу в этом ничего подозрительного. Разумеется, мы берем к себе на хранение завещание» но ну, подчас к нам также приносят и другие официальные бумаги, например, договоры, но они являются священной тайной. Постараюсь объяснить. Я начал рассказывать о событиях, которые произошли за последние несколько дней. Не успел я изложить и половины, как она сделала неожиданное замечание, сильно меня поразившее, хотя на первый взгляд ничего странного в нем не было. Этим человеком был Помпей — Спросила она. Я молча кивнул в ответ. И она добавила. Я знала его мать, ужасная была особа. А также помню его отца, Страбона. Ты слыхал, что его убило молнией? Да, слыхал. Она кивнула с таким видом, будто это обстоятельство имело непосредственное отношение к делу. Хотя не исключено, что именно так и было. Я продолжил свое повествование об убийствах и злодеяниях, список которых мог затмить весь свет в самый яркий день. К концу моего рассказа мне показалось совсем неудивительным, что за окном уже стемнело. Какое-то время тетушка сидела молча. «Значит, Помпей!» — наконец, изрекла она. «И эти проклятые Клавдии!» Как только старинный патрицианский род может на протяжении нескольких поколений производить на свет столько сумасшедших и предателей? Она покачала головой. — Вот что, Децид, ты поведал мне все, что видел и слышал. Теперь скажи, куда ведут твои подозрения? Я ожидал услышать от своей тетушки гораздо более наивные рассуждения, каковыми обыкновенно отличаются дамы ее немолодого возраста. Редко в жизни мне приходилось так сильно ошибаться. Даже не знаю, как сказать. Однако, поскольку я намерен обратиться к тебе с некоторой просьбой, она оборвала меня резким жестом. Не такая уж я глупая. Ты наверняка хочешь попросить меня показать тебе эти документы. Раз ты задумал подвигнуть меня на столь серьезное нарушение доверенной мне тайны... Кстати, за это мне придется проводить длительный ритуал очищения. Ты должен доказать мне, что риск оправдан, что опасность, грозящая государству, достаточно велика, чтобы мне решиться на этот шаг. Очевидно, я сам напросился на откровенность, поэтому отступать было некуда. Я уверен, что Помпей с Красом собираются направить Публи и Клавдии в Азию, чтобы подкупить войска Лукула. Это отвратительная затея, однако Лукул может сам себя защитить, если проявит должную бдительность. Гораздо хуже другое, мне кажется, они замыслили организовать пиратское нападение на корабли Лукула, груженные трофеями и провиантом, а, возможно, и на его сухопутный транспорт. Мои слова произвели на тетушку столь ошарашивающее действие, что на миг я даже почувствовал себя виноватым. Воспитанная в древних традициях римской морали... Она восприняла это известие как откровенное предательство со стороны полководцев, собиравшихся напасть на верных Риму воинов. Должно быть, Сицилия жила несколько устаревшими представлениями о доблести и чести, которые давным-давно канули в лету. Ныне же второе, если не третье поколение воинов проявляло преданность отнюдь не Риму, а своим военачальникам. Причем таковая зачастую находилась в прямой зависимости от размера вознаграждения, которое им сулили такие командиры, как Помпей, Красс и многие другие. Их солдаты готовились атаковать отнюдь неверных республики воинов. Они шли на штурм собственности Лукула. «В это невозможно поверить», — произнесла Цицилия. «Вернее сказать, невозможно было бы поверить, если бы на месте Помпея был кто-нибудь другой». Как бы там ни было, но именно Помпей сместил ее брата, а такое оскорбление для гордого полководца было хуже любого поражения. Цицилия, взглянув на меня, спросила, а ты, Дэций, как ты живешь среди этого зла? Почему рискуешь своей карьерой, своей жизнью ради военачальника, которого никогда в глаза не видел? «Лукул здесь ни при чем», — ответил я. «Он, судя по всему, выдающийся полководец». Но, насколько мне известно, у него в легионах служат такие же бандиты, как и в армии Помпея. Причем большинство солдат далеко не римского происхождения. Но эти люди совершили в моем районе три убийства. К тому же мне очень жаль Павла. Он мне пришелся весьма по душе. — И это все? — осведомилась она. — Я задумался. Неужели мной двигали только болезненные чувства справедливости и мимолетная приязнь к едва знакомому мне человеку? — Нет, — ответил я. — Еще я не хочу допустить, чтобы распяли две сотни рабов Павла. Кажется, такое объяснение вполне удовлетворило тетушку. — Погоди, — велела она и, встав с места, вышла из комнаты. Спустя несколько минут в гостиной появилась девушка-рабыня и зажгла светильники. Вскоре Цицилия вернулась с маленькой деревянной шкатулкой в руках, которую она поставила на стол передо мной. Я вернусь через час. И она снова покинула комнату. Трясущимися пальцами я принялся вскрывать восковую печать Сената с четырьмя выпуклыми буквами на ней SPQR. Внутри шкатулки находилось три свитка из высококачественного папируса. На каждом из них были написаны имена консулов соответствующего года, а также ведущих расследования сенатора и песца. Имена писцов на каждом из свитков были разными. Никто из них не служил в Сенате. Возможно, их наняли сенаторы, двое из которых являлись ярыми сторонниками Помпея. Прежде они служили у него в легионах и, как говорится, были людьми без рода, без племени, а свои пурпурные нашивки заработали службой квесторами. Однако ни тот, ни другой никогда бы не стал притором, не находись он под патронатом Помпея. Расследование началось еще четыре года назад, и только на последнем этапе проходила под руководством Помпея и Краса. Я взял наиболее ранний свиток и снял с нее ленту. Документ был составлен до примитивности просто и кратко. Расследование возглавлял сенатор Марк Марий, которого я знал лишь поверхностно. Он приходился дальним родственником великому Гаю Марию, и, подобно ему, носил только два имени, поскольку род Мариев никогда не использовал фамилий. Как следовало из документа, составленного по донесению Квестера сенатором Марком Марием, у Парамеда из Антиохии, иноземного жителя Рима, бывали в гостях некие заморские гости, весьма подозрительные личности, за которыми было установлено наблюдение. Как выяснилось, Парамед являлся посредником пиратов в сделках, а визитеры посещали его как якобы пантийского посла. Расследование Сената, представлявшее собой весьма жалкий поверхностный труд, определило, что Парамет из Антиохии, по всей очевидности, являлся секретным агентом короля Митридата Пантийского. Заключение было написано в такой форме, в какой обыкновенный человек говорит о погоде, взирая на небо после очередного посещения бань. Второй свиток представлял собой гораздо больший интерес. Разобрать фамилию того, кто проводил расследование, было невозможно, потому что она была смазана. По-видимому, писец на этом месте сильно обмакнул перо в чернила. К счастью, довольно четко получилось личное имя Мамеркий. Оно указывало на сенатора Мамеркия Эмилия Капитана, потому что только в роду Эмилиев использовалось имя Мамеркий. Как следовало из отчета, этот сенатор был уполномочен городским притором Марком Лицением Крассом, наладить связь с Парамедом из Антиохии. Это уже совсем не походило на расследование. Красс хотел допросить подозреваемого лично, причем сделать это в своих апартаментах вблизи Мессины. От Капитана требовалось только доставить его к красу. В те далекие времена высший магистрат, консулы и приторы сосредоточили в своих руках всю верховную власть, основанную на военном могуществе, ибо некоторые из них могли вывести на бой свою армию. После того, как Спартак разбил консульские легионы под предводительством Геллия и Кладиана, возглавить сенатскую армию было поручено Красу, воевавшему под командованием Сулы. В его задачу входило задержать бунтовщика, пока из Испании не вернется Помпей со своим ветеранским легионом. Капитан в своем отчете докладывал, что разыскал Парамеда, и доставил его, как было приказано, в лагерь Красса. Не слишком многообещающее начало, а дальше было и того хуже. Спустя день капитан вместе с Парамедом проскакали верхом вдоль побережья до небольшого рыбацкого поселка. Там азиатский грек взял лодку и на следующий день привез в ней юного посланника корсаров, которые в то время торговались со Спартаком за путь к свободе. Хотя не было упомянуто ни единого имени... Описание пиратского посредника вполне подходило Тиграну-младшему. Капитан доставил обоих мужчин к красу, но сам при их встрече не присутствовал. Через несколько часов он проводил молодого человека до рыбацкой деревушки, откуда тот отбыл на лодке в море. На этом отчет заканчивался. Моему разочарованию не было предела. Из всего прочитанного я не вынес ничего нового. Ну Ничего такого, что не было бы мне известно, или о чем я бы так или иначе не догадывался. Должно быть, заговорщики намеренно изъяли из отчета сведения, содержащие имя Парамеда. Неужели ради этого стоило толкать мою тетушку на такой шаг? Я взял третий свиток. На нем значились имена Помпея и Краса. Причем имя Помпея было полным, то есть вместе с прозвищем «Великий», который он, кстати сказать, добавил себе сам. Для такого тщеславного человека в этом не было ничего удивительного, хотя сам Помпей утверждал, что получил его от Суллы, а значит, оно стало его законным именем. Более того, он передал его своим наследникам по мужской линии, однако ни один из них, ничем особенным, так и не прославился. Третий свиток представлял собой отчет сенатора Квинта Гортензия Гартала. Прежде чем продолжить чтение, Я на минуту отложил документ в сторону и сделал глубокий вздох. Гортал был патроном моего отца, а через него и моим тоже. Если сенатор попадет в опалу и будет изгнан, для нас с отцом это обернется самыми печальными последствиями, хотя мы никак не замешаны в тайном заговоре. В лучшем случае, по крайней мере, я так надеялся, эта участь минует отца». Я поспешно развернул свиток и быстро пробежал его глазами, словно хотел поскорее избавиться от боли в зараженной ране. Однако сделать это оказалось не так просто. Речи Гартала всегда изобиловали пространным красноречием, которое свойственно азиатам, а потому вошли у нас в обиход под названием азиатского стиля. Подобным образом он выражал свои мысли и при письме. Даже сугубо секретный доклад Гартал излагал, Так будто собирался своими доводами сразить судью на одном из многочисленных судебных процессов, на которых защищал бывших правительственных деятелей, обвиняемых в злоупотреблении властью. Подобную писанину сейчас читать несколько странно. Дело в том, что благодаря способу сочинительства Цезаря простому, без каких-либо прикрас, но все же не лишенному элегантности, латинская проза претерпела коренные изменения. Книги Цезаря и речи Цицерона полностью преобразовали тот язык, которому я был обучен с детства. Однако Гартал всегда оставался в своем роде неподражаем. Отчет, который я прочел в третьем свитке, заслуживает того, чтобы передать его дословно как ради содержания, так и для того, чтобы отразить своеобразие стиля Гартала. Подолгу службы сенату и народу Рима. Сенаторы Рима. Примечание. На самом деле послание предназначалось только консулам. Конец примечания. В первых числах ноября, когда Юпитер с особым рвением и яростью спешит утвердить свою славу, сотрясая нашу землю неслыханным громом и ужасая невиданной молнией, когда вступают в свои права очередные плебейские игры, которые в этот год стали усладой для многочисленных сердец простого люда, Когда лучезарная Прозерпина спускается в ложе своего ужасного мужа Плутона — на этом месте чернила уже почти высохли, — подумал я, я, сенатор Квинт Гортензий Гуртал, имел разговор с лицом царской фамилии Тиграном-младшим, прибывшим из того далекого края, который встречает первые лучи Гелиоса, тогда, когда крыша города Куирина еще покоится в ночной мгле. Неужели этот листивый педирас находился в Риме с 1 ноября? удивился я. Разговор наш касался самонадеянной гордости военного разбойника Луция лицения Лукула, а также того, как эту гордость можно усмирить. Лукул, вместе с наемными бандитами, неудовлетворенный развращением Азии, подобно плотоядным коням Диамеда, устремил свои хищные взгляды. На изобилующий богатством Понт, а также на великолепную Армению, царем которой ныне является отец нашего молодого гостя. Доблестный Тигран-младший, волей судьбы, вынужденный пожертвовать роскошной жизнью царевича и искать удачу в дремучем царстве Нептуна, предложил нам услуги своих безрассудно смелых и мужественных союзников, ибо сыны Нептуна могут отважиться на такой шаг, на который не способны сыны Марса. Под его предводительством эти доблестные потомки Улиса разграбят транспорт Лукула. В качестве награды за это они будут освобождены от римского вмешательства на протяжении двух лет. Сам принц, будучи другом Рима, изъявляет желание, чтобы ему оказали поддержку, когда он будет восходить на драгоценный трон Армении, которого лишил его отец. Являясь по материнской линии внуком Митридата Пантийского. Он также был бы чрезвычайно рад править этой землей на правах подвластного Риму царя, когда наши силы одержат победу над вероломным азиатом. Еще бы он этого не хотел, — подумал я. Все царство в его власти и никакой борьбы. Все его предложения я выслушал с глубокой симпатией. И мой совет, к которому вы можете отнестись так же, как греческие властители отнеслись к совету старца Нестора, — Заключается в том, чтобы этот план вы приняли. Он представляется мне простым и действенным средством, чтобы усмирить непокорного Лукула и утвердить римское господство и влияние цивилизации над погруженной во мрак невежества землей, поклоняющихся огню варваров. Ибо именно стоящему на семи холмах городу Ромула, предстоит стать властелином всего мира независимо от того, какой надушенный и увешанный драгоценностями псевдогрек будет восседать на вульгарном троне этих народов. Вследствие того, что Тигран прибыл к нам не с официальным визитом, и поскольку таковой мог бы послужить откровенным вызовом его августейшему отцу, с которым мы пока что находимся в состоянии мира, он, образно говоря, облачился в шлем Плутона, позволяющий ему оставаться невидимым. Проживает он в настоящее время в доме небезызвестного вам Парамеда из Антиохии. Если вы отнесетесь к его предложению с одобрением, я возьму на себя труд обеспечить кратковременный и неофициальный визит Тиграна в Рим. Возможно, это будет обеденный прием, на котором будут присутствовать представители различных партий и их фракций. Желательно как можно скорее устранить Парамеда от этих переговоров, потому что мне достоверно известно, что он ведет двойную игру и находится в тайном сговоре с Матридатом. Я уже произвел некоторые приготовления, которые будут приведены в исполнение, как только я получу ваше согласие, и молодой Тигран переберется на свою новую квартиру. Доверенное лицо, которому поручена эта деликатная миссия, хорошо вам известно, ибо мы неоднократно прибегали к его услугам в прошлом. Жду вашего ответа. Я снова свернул свиток, не без удовлетворения отметив про себя, что у меня перестали дрожать руки. Постепенно все становилось на свои места. Парамет был убит, едва только Тигран перебрался в дом Публия Клавдия. Возможно, тем самым доверенным лицом, которому было поручено убийство, был Публий. Во всяком случае, он был участником тайного заговора, имел у себя в распоряжении банду головорезов, и вообще питал пристрастие к подобного рода занятиям. Едва я закрыл крышку шкатулки, как меня вдруг осенила одна интересная мысль — не входит ли некий босоногий проворный мальчишка-удушитель, принесший столько горе в Риме, в окружение многоликого Тиграна? Когда я уже стоял у двери, моя тетя сказала на прощание «Насколько оправдались твои ожидания?» когда ты прочел документы, доверенные на хранение богини-вести? — Возможно, ты помогла спасти Рим, — Заверил ее я. — Тогда моя душа может быть спокойна. И когда я собирался уходить, добавила... — Послушай, скажи мне только одну вещь. Я повернулся к ней, да? — Этот шарф... Это что, новая мода у мужчин? — Да, это последний крик моды, — убежденно заявил я. — Шарф придает мужчинам воинственный вид. Повальное увлечение этим элементом одежды пришло к нам от прославленных полководцев и легионеров. Воины носят шарфы, чтобы доспехи не натирали им шеи. О, кто бы мог подумать! Я вышел из дома висталок и вновь окунулся в темную римскую ночь.